Брянск Ковали Крутов. Первый пост Гаи за Брянском они проехали не останавливаясь. Егор воспользовался тем, что оба инспектора проверяли документы у водителей двух иномарк одновременно и на какое-то время отвлеклись от дороги. Второй пост за Бежицей можно было бы и объехать, но Крутов был уверен, что будут искать не джип,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 Пройдёмте. Повернулся спиной к Егору инспектор. Стоп. Негромко, но властно сказал полковник, доставая своё удостоверение. Подойди, читай. Инспектор бросил взгляд на документ и невольно подтянулся, протянул кротову права. Что же вы сразу всё равно не порядок, товарищ полковник. В следующий раз не забывайте, постараюсь.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 Ты говоришь, как политик перед выборами, как ярый оппозиционер. При нашей жизни невольно становишься политиком, улыбнулся Игорь, или философом. Он подумал и добавил: или бандитом. Я вот все думаю и пытаюсь анализировать, кто же все-таки твой муж? По должности хозяйственник, по связям политик. Елизавета помолчала, сморщила носик. По способу действий.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 Что такое? Всполошила Сильвевета. Посмотри назад. Девушка оглянулась. Боже мой, за нами. Надеюсь, что нет. Посмотрим, пока не сигналят. Словно услышав слова Крутова, Форт включил мигалки и сирену, увеличил скорость, догоняя джип. Пристегнись на всякий случай, негромко сказал Егор.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 Лейтенант зашел справа со стороны пассажирского сидения. Капитан остановился у окна водителя и козырнул. Капитан Агурцов, дорожный патруль. Ваши документы. А что случилось, капитан? Миролюбиво спросил Крутов. Неужели мы похожи на угонщиков или бандитов? Район объявлен на особом положении. Документы, пожалуйста. Кем объявлен? Губернатором области, мэром Брянска, начальником УВД.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 Ты ведь понимаешь, что с моей конторы лучше не связываться. Мигнуть не успеешь, как вылетишь из органов за нападение на сотрудника службы безопасности. Отпусти, фальцетом сказал милиционеру. У нас приказ задерживать все иномарки и проверять документы. Не смей, командир. Такие задачи ставятся гаишникам. Вам же называют конкретные фамилии и преметы. Кого ищете? Лицо капитана позеленело. Кусая губы, он просипел.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 Капитан выпрямился, махнул рукой лейтенанту, поковылял к своей машине. Водитель, который вылез из кабины с автоматом в руках, оглянулся, хотел что-то сказать, но передумал. Хлопнули дверцы. Форт круто развернулся и поехал назад в сторону бежацы. Егор посмотрел на Елизавету и встретил её радостно удивлённый взгляд. "Ну ты даёшь, полковник", пробормотала она. "С тобой не соскучишься".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 Еду и только об этом и думаю. Если бы ты знал, как мне всё это надоело, что именно сухо с показной обили спросил кротов. Девушка грустно усмехнулась. Слежка, погони, драки, постоянный страх. Извини, что я тебе это говорила, ты не виноват, но мне от этого не легче. Я понимаю. После долгой паузы проговорил Егор уже нормальным тоном. Все это действительно неприятно и душу не греет, но даже если бы я не появился, твой властолюбивый Мокшин всё равно действовал бы так, как действовал. Твоя свобода и жизнь зависела бы от него. Знаю, Лиза Зябка передёрнула плечами. Не представляю даже, что бы я делала без тебя. На душе так гадко.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 во время беседы дядя так хитро посматривал на Елизавету, что Крутов поспешил закруглиться, боясь, что Осеб скажет что-нибудь не в попад. Однако тот все же успел задать каверзный вопрос: "Ты все-таки ответь, племяж", сказал он с наивно простодушным видом. "Кто из вас с Лиской передавик? Ты ее заохотил или она тебя словила?"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 Оно-то, конечно, почесал затылок смущённый Осип и крутов тайком показал ему кулак. Перехватил инициативу. У тебя второго ружья не припасено где-нибудь? А что? Неужто мою тулку реквизировали? Амон забрал. Ах ты ироды супостаты, варнаки, такой мушкет унесли. Осип понизил голос, загляни в погреб за катку с капустой.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 Ты серьезно задумал уехать отсюда в столицу вместе со мной? Кротов медленно повернул голову к девушке, также медленно привлек ее к себе, поцеловал в губы с фластной непреклонностью, открыл ей дверь. Выметайся, жду через час. И было это исполнено и сказано с такой твердостью и силой, что Елизавета засмеялась.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 Но в это время в синях стукнула дверь, и блаженство улетучилось под натиском тревоги. Вошла Лидия. В сарафанчики, открывающим стройные и загорелые ноги и обтягивающим высокую грудь, посмотрела на раскрасневшую и вся застегнутую в расплот пару, попятилась к двери, смущенная не тем, что увидела и поняла, а как бы в ответ на смущение взрослых людей. Извините, что без стука, Егорша, у меня к тебе дело. Крутов ещё раз глянул на фигуру сестры, понимая внезапно чувство Панкратова Рабьёва, положившего гласно на неё и успокаивающе тронул поднявшуюся Елизавету за плечо. Сиди. Что за дела, сестрица? У меня тайна от Лизы нет. Лидия покраснела, отвела глаза. У меня гость. Егор потемнел, сжал в зубы. Панкрат, что ли?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 сморщилась, будто собираясь заплакать, вткнулась лбом в грудь Егора, постояла так, трогательно беззащитная и робкая.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 Это я такая невезучая, вечно приходилось водить, когда мы играли в прятки, всегда со мной случалось что-то нелепое. Значит, нашей встрече нелепость, да? Егор схватил слабо сопротивлявшуюся Лизу за вахапку, закружил по комнате, целуя и смеясь, и в это время пришёл Панкрат. Егор остановился. Немое сниadleлось несколько секунд.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 Крутов качнул головой, вспоминая ружье деда Осипова в погребе. У меня ничего нет, кроме ножа и деда в ружья. Муро, тебе стоит на какое-то время лечь на дно, переждать шумиху, пока тут все успокоится. Да и один ты ничего не сделаешь против подразделения профессионалов. Нужна спецкоманда. Ты со мной пойдешь? Крутов усмехнулся. Не провоцируй, не пойду.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 за сражением время остановилось как стоп-кадр крутов узнавая майора Сватова напрягаясь уже понимаю что не успевают подобрал автомат упавшего но выстрелить не успел Сватов выстрелил первым